Оксана Панкеева «Пересекая границы» Вместо пролога Всякое бывает с людьми. Жизнь иногда подбрасывает такие фишки, что ни в одном кино не увидишь, потому как никакой сценарист в здравом уме до такого не додумается. А у больного кто ж сценарий возьмет? А ведь начинается все, можно сказать, очень просто и даже обыденно. К примеру, Вот так. Тебе 21 год. И четыре из них ты вполне успешно изучал иностранные языки, пока не случилась катастрофа. Впрочем, и без этого все было плохо. У родителей нет денег, и твой последний курс под большим вопросом. Разве что папе снова начнут платить зарплату, но это вряд ли. Но деньги еще ладно. Можно где-нибудь самой подработать. Но вот потом... Что делать потом? Угораздило же с дуру выбрать такую экзотическую специальность, как испанский язык. Конкурс был меньше, на английский вообще не поступило бы. А теперь? Теперь, как неприскорбно это признавать, доходит, как до того же Рафа с большим запозданием, что конкурс был меньше не просто так, а по самой объяснимой причине. Что с этой специальностью делать? В большом городе можно было бы попробовать устроиться. Но для этого надо там жить. А чтобы там жить, надо иметь такую работу, с которой хватало бы и на жизнь, и на квартиру. А еще прописаться каким-то образом, а то ведь вообще никуда не возьмут. Замкнутый круг. Чтобы найти такую работу, надо иметь или знакомство, или феноменальное везение. А ни того, ни другого нет. Равно как и еще одного полезного качества, которому трудно найти название, но благодаря которому люди ухитряются устраивать свою жизнь в таких же и даже намного худших обстоятельствах. Закономерный финал. Пометаться пару месяцев, пока из общаги не выселят, и валить домой в родные большие кульбабы, задрипанный районный городишко, где вообще делать нечего. Разве что вкалывать на том заводе, где папе зарплату не платят. Или на базаре. Кому нужен испанский в родном городе? И вот топаешь ты с ночного поезда пешком домой, потому как автобусы уже не ходят, а на такси, разумеется, ни копейки. Размышляешь обо всем этом, и такая безнадега вырисовывается. Хоть топись. Бывает же, что человеку по жизни вообще ни в чем не везет. Ни в любви, ни в работе а в финансовом вопросе вовсе полный провал. Идешь ты вот так и даже не понимаешь, что эти проблемы вдруг становятся смешны и неактуальны, поскольку жизнь кончена и все пропало в прямом смысле, в самом прямом, какой только бывает. И когда тебя вдруг хватают за горло сзади, ты успеваешь только увидеть блеск лезвия в свете фонаря и запоздала вспомнить, что по городу давно ходят слухи о маньяке. Само собой, в такой момент никакому идиоту не взбредет в голову думать о параллельных мирах, волшебниках, эльфах, принцах и прочих там сказках. Какие уж тут сказки! Глава первая Пух спросил у Кристофера Робина, как они сюда попали.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 чтобы нормально жить и работать. А поскольку к полуночи все государственные дела были закончены, и два валящихся с ног секретаря милостиво отпущены спать, король играл в шахматы с придворным магом и страном. Шахматы появились в Артане недавно, но никто так толком и не понял, кто и откуда их завез. Грешили на самого Шилара, так как, во-первых, все следы обрывались на нем.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 и превратиться в мстительное безнравственное существо, что было бы угрозой для всего мира. И мне удалось хоть что-то сделать. Но рассеянность, безответственность и даже несерьезность принца, с которыми не могу справиться даже я, вполне могут когда-либо... «Да ладно вам!» — усмехнулся Шилар. «Можно подумать, он родился злобным и безнравственным».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 Ухватила первое, что под руку попало, и с криком «Я тебя покажу, маньяк, извращенец пливой!" Засветила мне между глаз так, что искры посыпались. Я с перепугу телепортировался, не глядя куда. Попал в чью-то спальню, оттуда уже к тебе. — Что ж, поздравляю! — усмехнулся Элмар. — А если бы это была не девушка, а воин?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 В комнате принца Мофея, весьма безалаберного юноши, который столь безответственно балуется с высшими силами. Входите, решительно сказала девушка. Ну, учтите! У меня есть газовый баллончик. Элмар кивнул на дверь. Открывай. И немедленно иди сообщи обо всем Шилару и мэтру и страну. Как? в ужасе воскликнул Мофей.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 Мафей насупился, щелкнул пальцами и хлопнул ладонью по замку. Потом он печально поплелся прочь, а Элмар степенно дернул куртку, поправил волосы и легонько толкнул дверь. Добыча шкодливого брата стояла у дальней стенки и настороженно зыркала на принца-бастарда из-под соломенной челки. Девица действительно сильно смахивала на воительницу в светло-голубых штанах, в тяжелых ботинках и куртке из черной кожи, с коротко подрезанными волосами, собранными на затылке в куц и пучок. Однако воительницей она не была. Это Эльмар определил сразу. По манере двигаться, по неспособности выбрать стратегически правильную позицию в комнате и по тому безмолвно восторженному интересу, который мгновенно возник в ее глазах при виде красавца-мужчины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 что ты был в ней весь, как будто тебя облили из ведра. И в третьих, незнакомый мистролец, который хлестал тебя по лицу, именно хлестал раскрытой ладонью, но не бил. Может, он просто пытался привести тебя в чувство? Молодой, приятной наружности, типичный мистролец, смуглый, черноглазый брюнет, волосы длинные, растрепанные.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 что он и не хотел ничего плохого. Но с перепугу же не думаешь, что делаешь. Только когда бедный пацан в панике слинял с такой скоростью, словно испарился, до Ольги вдруг дошло, что уж это у парнишки того. Тут-то и посетила мысль насчет психушки. Не иначе у нее все-таки сорвало крышу от испуга из-за свидания с маньяком. Хотя стоп.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 благородная, то ли в лице, то ли во взгляде. Потрясающий мужик. Настолько потрясающий, что нечего на него и заглядываться. Ну где вы видели, чтобы такие вот шикарные мужики ничейными оставались и ждали, а не появится ли в один прекрасный день этакая принцесса из слабного районного центра Большие Кульбабы? Сутулая, косолапая